16. Май подошёл к концу. Начался июнь. Я был убеждён, что петля затягивается. Знать бы ещё на чьей шее. Тропическая жара усилилась до нелепости. Когда не дули пассаты, солнце долбило череп молотом на наковальне слепящего глаза моря. С обоих фронтов поступали не слишком хорошие вести. Только-только не дать слабодушным совсем отчаяться. 1 июня Мексика объявила войну Оси. «Прекрасно», — сказал Хемингуэй, услышав эту новость по новому радиоприемнику на Пилар. «Гитлер и Тодзио могут выбросить полотенце на ринг. Бравые мексиканские войска не пройдет и месяца вторгнутся в Европу и на японский архипелаг». 4 июня Япония предприняла массированную атаку на атолл Мидвей. Четыре дня мы слушали отчёты о боевых действиях, и все, кроме меня, были уверены, что война на море переживает новую эру. Хемингуэй уверял, что корабельная артиллерия отошла в прошлое, наподобие арбалетов, и всё решат авианосцы, расположенные за сотни миль от морских боёв. Адмирал Эрнест Кинг, главнокомандующий ВМС США, Был, видимо, с ним согласен и говорил репортерам, что результат этой битвы изменит весь ход войны. 7 июня наш флот объявил о победе, но мы далеко не сразу поняли, какое она имела значение. В тот же день, 4 июня, мы узнали, что в оккупированной Чехословакии убит начальник главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. По своим шпионским вылазкам в лагере Икс я знал, что акция чешских патриотов на самом деле подготовлена британской разведкой. Убить Гейдриха задумали Уильям Стивенсон и Ян Флеминг. Не удивила меня и новость от 10 июня, что немцы в отместку разрушили деревню Лидицы и казнили больше 1300 человек ее гражданского населения. Выбрали ее потому только, что там будто бы ночевал один из убивших Гейдриха партизан. Итак, война продолжалась. В середине месяца фельдмаршал Роммель надрал задницу британцам в Северной Африке. Советы, вопреки пылким словам Марлен Дитриха стойкости русских, отступали в степях под натиском немцев, а Севастополь, главный советский военный порт на Черном море, был на грани падения. 13 июня Рузвельт утвердил создание управления стратегических служб, расширив полномочия бывшей службы координатора информации Дикого Билла Донована. «Меня подмывало послать мистеру Уоллесу Бетта Филлипсу поздравительную открытку, но я и так уже сделал ему подарок — отправил шифровку на счет британского конвоя. Информация, правда, несколько устарела, но свою часть сделки я выполнил. В конце мая я позвонил ему в Националь, но мне сказали, что он выписался оттуда и отбыл в Лондон. Следующая новость напрямую касалась нас. 29 июня американские и гаванские газеты сообщили, что ФБР задержало на Лонг-Айленде 8 немецких диверсантов. Потом выяснилось, что это недостоверная информация, но первый отклик на донесение, сделанное Хемингуэем с месяц назад, мы все-таки получили. Реакция властей разочаровала писателя. Посол Брейден не скупился на похвалы и выражал уверенность, что ФБР и флот незамедлительно примут меры. Полковник Томасон прислал шифрованное поздравление дипломатической почтой, но во всём этом проглядывал скептицизм, и Хемингуэя это бесило. Я передал Дельгаду собственный рапорт и не очень удивился, когда он, прочитав его, всего лишь поднял бровь и скривил рот. Месяц спустя я узнал от него, что никаких диверсантов на Лонг-Айленде не арестовывали. Несмотря на наши с Хемингуэем доклады, немецкие шпионы высадились с подлодки 13 июня без какого-либо вмешательства ФБР или военного флота. Они так и остались бы незамеченными, если бы не молодой Джон Каллин из береговой охраны. Патрулируя отрезок берега возле Амангасетта, Он увидел четырёх человек, пытающихся провести плот через сильный прибой, и дождался, когда они выплывут. Люди на плоту почти без акцента сообщили, что они рыбаки, их лодка потонула, и они идут в город за помощью. Калина это убедила не до конца. Помимо лёгкого акцента и того, что все четверо были одеты по-городскому, один из них оплашал и обратился к другим по-немецки. У всех при себе были люгеры. Ещё одна маленькая деталь. Немецкая подлодка в предрассветных сумерках села на мель и пыталась сойти с неё в каких-нибудь 150 футах от берега. Агенты сделали то, что им и полагалось сделать в такой ситуации. Предложили Калину взятку в размере 260 долларов, всю, видимо, наличность, что нашлась в их подмокших карманах. Калин, глядя одним глазом на пистолеты, а другим на субмарину, Взял деньги и побежал к себе в береговую охрану, где его донесения успешно проигнорировали. Если бы его начальство предприняло что-то немедленно, шпионов накрыли бы еще на станции Аманга сет в ожидании шестичасового поезда, а подлодку на той же отмели. Утром с Каллиным наконец отрядили патруль, чтобы проверить его слова. Агенты к тому времени ушли, лодка тоже, но в дюнах откопали взрывчатку, детонаторы, шнуры и зажигалки в виде подарочных ручек и карандашей. Нашли также ящики с немецкой военной формой, коньяком, сигаретами. Береговое начальство посовещалось и решило, что это несущественно. Можно пока не докладывать. ФБР узнала о высадке в тот же день от шефа Лонгалинской полиции, который всё утро смотрел на раскопки береговых стражей отправила на место полдюжины спецагентов для негласного наблюдения. К негласным наблюдателям присоединилось около 30 местных жителей, они вынесли на берег пляжные стулья поглядеть, что там еще выкопают. Четверо агентов тем временем приехали в Нью-Йорк и разделились. Обе пары сняли себе дорогие номера и дорого пообедали. Директор Гувер тем временем распорядился ничего не сообщать прессе, и отправил все филиалы на самую крупную охоту в истории бюро. Но агенты Абвера исчезли бесследно. «А теперь, — сказал Дель Гадо, — начинается самое интересное». Двое немецких шпионов, Георг Джон Даш и его напарник Арнст Петербургер, независимо друг от друга решили, что задания выполнять не станут. Даш прожил в Штатах почти 20 лет до того, как его завербовал Абвер и не слишком свято хранил верность Германии. Бургер попросту задумал прикарманить 84 тысячи, выделенные им адмиралом Канарисом. Каждый втайне собирался убить другого, если тот не захочет предать Фатерлянд. Они поговорили, и Даш позвонил Нью-Йоркское отделение ФБР, чтобы сдаться. Спецагент, дежуривший в тот день на телефоне, выслушал подробный отчёт Даши о высадке на Лонг-Айленде, о полученной им диверсии, о готовности передать ФБР 84 тысячи долларов. «Ага», — сказал спецагент, — «а вчера нам Наполеон звонил». И повесил трубку. Оскорблённый, но не обескураженный, Даш уложил деньги в чемодан и поехал в Вашингтон, чтобы лично встретиться с Эдгаром Гувером. В Министерстве юстиции его долго посылали из одного кабинета в другой, и, наконец, ему уделил пять минут Д.М. Микки Лед. Начальник отдела внутренней безопасности был, похоже, настроен столь же скептически, как и нью-йоркский спецагент, и собирался указать Дашу на дверь, но тот открыл чемодан и вывалил деньги на пол. «Мать моя», — сказал по слухам третий Замгувера, — «настоящий, что ли?» Даша допрашивали в бюро 8 дней. За это время он, по словам Дель Гадо, выдал все контакты их группы, шифры, объекты диверсии и сроки их выполнения. Когда же интерес к нему поутих, Даша добавил информацию о немецкой военной промышленности, новых моделях оружия и субмарине, доставившей группу на Лонг-Айленд. Сообщил также о высадке у Джексонвилля, упомянутой в докладе Хемингуэя послу. 20 июня Бургера и двух других агентов арестовали, они тоже запели как канарейки. Гувер дождался встречи флоридских диверсантов с их контактами в Чикаго и арестовал всю четверку 27 июня. В тот же день он известил об этом прессу, но без подробностей. «Со всем остальным придется подождать до конца войны», заявил пресс-секретарь ФБР. Но в ряде меморандумов президенту Рузвельту и пресс-конференции не для печати, Гувер, по словам Дель дал понять, что специально подготовленные агенты ФБР проникли в Абвер и обучались в той же разведшколе, что и незадачливые немецкие диверсанты. Мало того, они внедрились также в гестапо и, вполне возможно, в высшее командование Рейха, Подразумевалось при этом, что Гувер лично присутствовал при взятии немецких шпионов во Флориде и на Лонг-Айленде. Через полтора месяца после этих событий я спросил Дель Гадо, какую награду получат Даши Бургер за то, что сдались, выдали своих товарищей и снабдили бюро ценной информацией. «Тайные трибуналы уже состоялись», — ответил он. «Всех восьмерых приговорили к смерти». Шестерых уже казнили на электрическом стуле в округе Колумбия. Бургеру за услуги, оказанные США, заменили приговор на пожизненную каторгу, Дашу на 30 лет каторги. «Сентиментален стал директор под старость», — заметил я. «А что же с нашими рапортами? Гувер действительно мог стоять на берегу и ждать, когда эти идиоты высадятся». «Я передаю твою писанину куда следует, Лукас», — сказал Дель Гадо. «Сделать так, чтобы кто-то её прочёл, не в моей компетенции». Южный Крест мог починиться и выйти в море не раньше середины июня. Однако Хемингуэй ещё в мае начал патрулировать на Пилар и готовил свою команду к более длинным рейсам. Иногда он брал на борт всю команду. Начтаба штаба Уинстона Геста, первого помощника Икока Фуэнтеса, Синмора, Хуана Куана Дунабейтия, Пачи Барлусия, бывшего барселонского официанта, ненадёжного, как я полагал, Фернандо Мессу, Роберто Эрреру, американского морпеха-радиста Дона Саксона и меня. Я запоминал ориентиры, по которым рыбаки находят дорогу. Старый дом около Кохимара показывал, что мы приближаемся к кондон де Кохимар, подводной впадине, где ловится особенно хорошо. Мы называли эту примету «розовый дом» или «дом священника». Оттуда было меньше морской мили, хемингуэйвской мили, как мы говорили, до стрельбища Ла крепости у входа в Гаванский залив. Камингуэй и Барлусия говорили, что при сильном течении этот участок просто кишит марлином, но в учебных рейсах нам было не до марлина. Гольфстрим, великая морская река, проходит восточнее Гаваны. Его ширина примерно 60 миль, скорость от 1,2 до 2,4 узла. Чем глубже, тем больше. Его хорошо видно, он гораздо синее, чем прибрежные воды вокруг него. Мусорные плоскодонки Гаваны сбрасывают свой вонючий груз в его синеву. Их сопровождают чайки, рыбные косяки и местные рыбацкие лодки. Иногда к этому конвою присоединялись и мы, исследовательское судно Американского музея естественной истории со шлюпкой жестянка на буксире. «Посмотри на это, Лукас», — сказал мне как-то Хемингуэй, — «море даёт нам всё. Жизнь, пищу, погоду, шум прибоя, ураганы, что было поинтереснее. И вот как мы ему платим». Я пожал плечами. «Подумаешь, немного мусора. Океан большой». Хемингуэй назначил учебной базой район вокруг Кайо-Параисо, райской банки. Для упражнений в стрельбе мы тащили за собой связки пустых баков из-под горючего с намалеванными по настоянию капитана злыми физиономиями, с щелкой на глаза и усиками, как у Чарли Чаплина. Это называлось «взять Гитлеров». Мы причаливали к бую и практиковались с ручными гранатами. Чемпионами в этом деле были Патчи и Роберто Эррера. Они метали тяжелые ананасы и немыслимо далеко, и частенько роняли их в десяти футах от нас. «Прямо в боевую рубку», — комментировал Хемингуэй с мостика, глядя на взрывы в бинокль. У северного конца банки стоял полузатопленный торговый корабль. На нём мы отрабатывали абордажные вылазки, бросали крючья, выскакивали наверх с автоматами и гранатами, лезли по канатам на палубу и врывались в прогнившую рубку с криками «Хэн Немецкая команда, как правило, сдавалась без боя, но иногда, по мнению Хемингуэя, сопротивлялась. В таких случаях мы кидали в люки гранаты, динамитные шашки и живенько съезжали вниз по канатам. Проводили мы и спасательные, куда более реалистичные тренировки с надувным плотом, подаренным нам ВМС США. Плот был ярко-желтый с оранжевыми складными веслами. Я чувствовал себя полным идиотом, когда мы в восьмером или в девятером Забирались на эту штуку и гребли, как ненормальные, против течения, увлекавшего нас в Европу. Все в научных сомбреро, закупленных Хемингуэем для операции «Одинокий». Научными они назывались, потому что на Пилар тогда всё называлось научным из-за дурацкой таблички на борту. «Очень удобно, чтобы взять нас в плен и расстрелять, а, Эрнесту?» — сказал Гест во время одного из таких учений. Хемингуэй молча нахмурился, но после напилар, когда мы пили холодное пиво, показал нам документ, отпечатанный на хорошей плотной бумаге с внушительным заголовком. Офис морского и воздушного аташе, американское посольство Гавана Куба 18 мая 1942 года. Всем, кого это касается. Сеньор Эрнест Хемингуэй производящий рыбную ловлю для Американского музея естественной истории на своем катере «Пилар», проводит также эксперименты с радиоаппаратурой. Об этом известно данному «Агрегадо Наваль» — морской офис испанский. Это «Ареглядо» — урегулировано, и не является диверсионной деятельностью. Подпись Хейн де Бойден, полковник морской пехоты США. «Это наш патент. В старину такой выдавали каперам». Доказывает, что мы не шпионы и не пираты, и не даст немцам нас расстрелять, если наш штурм окажется неудачным. Они, конечно, ублюдки, но законы соблюдают. Хамингуэй начал рассказывать про каперские свидетельства времён буконьеров и парусных кораблей. А я смотрел на него и думал, неужели он всерьёз полагает, что эта бумажка убережет нас от пули в затылок, если немецкие подводники схватят нас при попытке их затопить. Я уже не в первый раз осознал, что сеньор Эрнест Хемингуэй не только выдумывает сюжеты для своих книг, но и живет по ним. Иногда мы с ним отправлялись в море вдвоем, чтобы позаниматься навигацией и радиоделом. Хемингуэй удивился, узнав, что я могу работать с коротковолновой рацией и радаром. «На кой черт нам тогда Дон Саксон? Он пригодится, когда я буду оставаться на берегу и наблюдать за хитрой конторой». Это случалось часто. Чуть ли не через день я либо объезжал оперативников Хемингуэя, либо сидел в гостевом доме и принимал донесения таинственных посетителей, приходивших через поля и изгороди и уходивших тем же путем. Перед отплытием Южного креста из Гаваны бортовой журнал «Пилар» выглядел так. 12 июня 42 -го года. Патруль до Пуэрто-Пургаторио. Вернулись к 17.30. 13 июня. Вахты с 2 до 19. Вышли затемно, прошли 12 миль, стали на якорь в 20. Уингест ходил в байя Хонда на шлюпке. 14 июня. Вахта с 4 вышли на рассвете в 7.20, патрулировали до 13, в 16 вернулись в Кохимар за припасами. Под записью насчёт Уина Геста скрывалась небольшая драма. В тот день мы в шестером прочесывали район, где кубинские рыбаки видели субмарину. ВМС США прислал нам радиограмму с предписанием явиться в назначенный пункт для получения приказа. Погода была плохая, штормовые очаги на севере и западе, пятифутовая волна, но Хемингуэй всё-таки отправил Геста и Фуэнтеса в назначенный пункт Бая-Хонду, на жестянке. «Погодка-то дерьмовая, Эрнест», — сказал Гест, стоя на палубе. Фуэнтес молчал, но хмурился. «Плевал я на погоду!» — рявкнул Хемингуэй. «Нас ждёт приказ, джентльмены, первый с начала операции». «Вы обязаны вернуться с ним до рассвета, живые или мёртвые». Миллиардеры-кубинец послушно сели в шлюпку, взяв с собой немного воды и провизии. Потом они говорили, что переход оправдал их опасения в полной мере. Только к девяти вечера они пришли в Бая-Хонду, где получили запечатанный пакет в водонепроницаемом футляре. Не вскрывая пакет, это была прерогатива Хамингуэя. Они перекусили, поспали пару часов и пошли обратно к Пилар по бурному морю. На рассвете Хамингуэй ушел с пакетом вниз, а потом велел Барлуси и Фуэнтесу поднять якорь. Возвращаемся в Кохимар за припасами, сказал он, разложив карту в рубке на приборной доске. Ты, Лука, останешься и будешь руководить конторой, остальным приказано идти вот сюда. Он ткнул пальцем в точку на карте. Мы вытянули шею. Он показывал на гряду островков севернее Камагуэя, где мы еще не патрулировали. «Лукас», — сказал он мне на обратном пути, «присматривай помимо конторы за Южным Крестом и радируй нам, как только он соберется отчалить». «Само собой», — сказал я. Он не говорил мне, какой получил приказ, и пусть себе, но жаль было бы застрять на берегу во время чего-то реального. В море мне нравилось больше, чем на Финке. Даже самые дурацкие учебные выходы были все-таки толковее операции хитрой конторы. Я руководил конторой, следил за Марией и думал об Эрнесте Хемингуэе. «Выясните, кто он такой», — приказал мне директор Гувер, а я, похоже, еще и не начинал. Я вспоминал, каким видел его в море. Мало где проявляется подлинный характер мужчины. Про войну я ничего не мог сказать, поскольку не воевал сам. Мои собственные тайные битвы длились несколько минут, а то и секунд, и единственной наградой было выживание в них. Другой проверкой служит опасность, грозящая твоим близким. Но мне некого было защищать и некого терять с тех пор, как я вырос». Но испытание морем я понимал хорошо. В море выходят сотни тысяч людей, но выходить туда на собственной лодке, часами не видя земли, как постоянно делал Хемингуэй, вещь более редкая и опасная. Если хочешь узнать человека, смотри, как он относится к морю, безразлично или с уважением, какого оно заслуживает. Смотри, не заслоняет ли его эго сознание опасности, окружающей человека или людей в океане. Хемингуэй относился к морю как взрослый и уважал его. Я вспоминал его на открытом мостике. Басы, ноги инстинктивно расставлены на случай качки, голая коричневая грудь подставлена солнцу, волосы блестят от пота, лицо заросло двухдневной щетиной, длинный козырек фуражки затеняет глаза. С полным вниманием, без всякой мальчишеской бравады, он наблюдал за погодой, течениями, приливом. Возвращался в гавань, когда на горизонте собирались тучи, или падал барометр. И встречал шторм лицом к лицу, когда вернуться было нельзя. Никогда не сочковал, не увиливал от собачьей вахты, не боялся работать в леяльных водах, вымазаться машинным маслом, прочистить вручную засорившийся гальюн. Надо — значит надо. Мне было шесть, когда мой отец умер в Европе. Когда он уехал, мне исполнилось пять. Судя по двум оставшимся у нас фотографиям, на Хемингуэе он нисколько не походил. У писателя грудь колесом, ноги кривоваты, большая голова, бычья шея — Отец был стройный, изящный, ускалицей, с длинными пальцами и такой смуглый, особенно летом, что в нашем техасском порту его обзывали нигером. Но Хемингуэй в море оживлял мои немногие воспоминания об отце и ещё больше — о дяде. Может, тем, что так непринуждённо держался на палубе и разговаривал, не переставая наблюдать за погодой. Неуклюжий, плохо видящий, спотыкающийся на ровном месте, на пилар он двигался с грацией настоящего моряка. Я открыл для себя, что к морю он относится с тем же вниманием, что и к женщинам, по крайней мере, к тем, которые ему интересны. Возможно, потому что чему-то учится и у него, и у них. А учится он быстро, это я уже понял. Из наших разговоров я знал, что в детстве, да и в молодости, он не имел о море никакого понятия, только на пароходах через Атлантику плавал. Поехал на войну как водитель санитарной машины, вернулся раненым ветераном, поехал в Европу как репортер, вернулся женатым, планируя поселиться с женой в Канаде и так далее. Только в 1932-м Хемингуэй начал выходить в море на лодке «Анита», принадлежавший его другу Джо Расселу из Киуэста. Рассел научил его основам морского дела, навигации и бутлегерства тоже. Познакомил его с глубоководной рыбалкой и островом Куба. После, по словам об и, и других, Рассел не раз приезжал на Кубу. Хамингуэй встречал старого бутлегера как любимого деда, Катал на пилар, поил лимонадом, спрашивал, удобно ли вам, мистер Рассел. Чтил своего учителя, хотя учитель и ученик давно поменялись ролями. Вот еще одна черта Хемингуэя, которую окружающие недооценивают, — думал я. Он из тех редких личностей, кто перенимает чужую страсть. Кориду, ловлю форели, охоту на крупную дичь. Морскую рыбалку, умение разбираться в винах, гурманство, горные лыжи, журналистику во время гражданской войны. А вскоре сам делается экспертом и заражает других красотой и азартом того, чему научился. Теперь даже прежние наставники кланяются ему, забывая, что еще недавно он был новичком-любителем. В шпионаже Хемингуэй пока что любитель и руководствуется разными выдумками. Но что, если я начну учить его реалиям этой игры? Станет ли он экспертом через несколько месяцев? Будет ли разбираться в тонкостях разведки и контрразведки столь же хорошо, как в настроениях опасного равнодушного океана? Возможно, но учить его я пока не готов. От Дель не укрылась ирония моего положения. «Тебя прислали сюда наблюдать за этими идиотами», — сказал он в самом начале десятидневной экспедиции Хемингуэя на Камагуэйский архипелаг. «А теперь ты ими командуешь?» Я даже не огрызнулся в ответ, был слишком занят. С отъездом Хемингуэя и его друзей на Финке стало относительно тихо. Садовник Печило, возился с клумбами и живыми изгородями, плотник Панчо Кастро сколачивал новые шкафы, повар Рамон ругался последними словами, Рене Вильяреаль, что-то вроде дворецкого, шастал всюду по-кошачьей, следя за слугами и за всем вместе, в отсутствие управляющего Роберто Эрреры. Весь май и начало июня супруги Хемингуэй устраивали свои долгие воскресные приёмы. На них съезжались все те же лица посол Брейден с женой, Баски, включая Джай Алаистов, сотрудники посольства Элис Брикс и Боб Джойс с женами и детьми, испанские священники, Дон Андрес Унцаин в том числе, миллионеры, как постоянные Уинстон Гест и Том Шевлин, так и заезжие яхтсмены. Два-три раза побывала Хельга Зонеман, но Теодор Шлегель больше не возвращался. К ужину иногда являлась разная пёстрая публика. Аварийные Келли, знаменитые рыбаки вроде Карлоса Гутьерреса, старые друзья из Ки-Уэста. Теперь сборища прекратились, и днём было слышно, как жужжат пчёлы. Проблему с Марией Маркес мы решили, спрятав её на самом виду. Ксенофобия, теперь я мысленно называл её так. По-прежнему ночевала во классе, а днем работала на Финке вместе с другими слугами. Гелхорн потребовала, чтобы она не прикасалась к тому, что готовят на кухне, и не попадалась ей на глаза, но в остальном Мария вошла в общий ритм. Когда Гелхорн не было, а в июне это случалось часто, утром шофёр Хуан Пастер Лопес увозил хозяйку в город на Линкольне и привозил обратно лишь вечером. Девушка в свободное от работы время могла посидеть у бассейна и погулять по саду. Лейтенант Мальдонадо нас так и не посетил. По отчетам хитрой конторы я знал, что национальная полиция и сотрудничающие со Шлегелем фалангисты все еще ищут пропавшую из борделя девицу, но те же отчеты показывали, что и Мальдонадо, и Шлегель слишком заняты, чтобы лично за ней охотиться. Когда Хемингуэй оставил меня за главного, я стал смотреть на его организацию в новом свете. Есть два способа создать эффективную шпионскую сеть. Первый, и наиболее принятый, разбить агентов на ячейки, каждый из которых не знает ничего о других, а их командирам известно лишь то, что строго необходимо. Контакты, шифры, цели операции и прочее. Такая сеть работает как большой корабль с изолированными отсеками. Если где-то образуется течь, ее заделывают, и корабль идет дальше. Второй способ создания разведывательной и особенно контрразведывательной организации предполагает, что в ней все знают друг друга. Постороннему в такую сеть проникнуть почти невозможно, и агенты свободно обмениваются информацией. Примером может служить британская служба координации безопасности, но профессиональные шпионы, как правило, редко пользуются таким вариантом. Здесь брешь в одной из ячеек означает гибель всего корабля. Однако хитрая контора, набранная сбору по сосенке, работала на удивление хорошо. Ясно было, что лейтенанту Мальдонаду и его начальнику Хуаниту, свидетелю Иеговы, не до розысков Марии Маркес, только успевай взятки брать да выполнять поручения как ФБР, так и немецкой разведки. Сначала я сомневался в этих выводах, но пересекающиеся донесения конторы показывали, что «бешеный конь» коррумпирован дальше некуда. В Гаване, похоже, ничто не могло укрыться от оперативников Хемингуэя. Носильщик из отеля «Плаза» докладывал, что Мальдонадо шесть раз приходил в апартаменты, снимаемые там Тедди Шеллом, и каждый раз уходил с тяжёлым аташе кейсом Девушка из салона красоты на «Прадо» проследила за Мальдонадо до банка финансиера «Национальная линия». Тот же маршрут от отеля до банка еще четыре раза отслеживал некий агент под номером 22. Слежку он вел хорошо, но донесение писал карандашом, коряво и безграмотно, как десятилетний ребенок. Испанец Благородных кровей, один из директоров финансьеро Националь, сообщал, что личного счета у Мальдонада в их банке нет, но есть счет на имя Оришес, то есть Боги, Инкорпорейтед. Мальдонадо положил на него 60 тысяч долларов, его босс Хуанито — 35 тысяч. Я не понимал, за что Абвер платит кубинской национальной полиции. Она и так уже смотрит сквозь пальцы на сочувствующих нацистам, фалангистов и немецких шпионов. Но тут на сцену выступила ФБР. Китайский официант из Pacific Chinese дважды видел, как бешеный конь встречается перед их рестораном с американцем Говардом Нортом. Слепой из Центрального парка, узнававший Крайслер Норта по звуку, подтверждал, что тот оба раза ехал по Праду на северо-восток к Малекону. Во второй раз незаменимый агент 22 проследил за Крайслером по авене Кинта до портового города Мариэля и видел, как лейтенант и сеньор Норт прохаживались вдвоём по пустому причалу, и Норт передал Мальдонаду маленький коричневый кейс. В тот же день, согласно контакту из банка, лейтенант внёс на счёт Оришес 15 тысяч долларов. Такая же сумма поступила на счёт в день его первого свидания с Говардом Нортом. Я не просил Дельгадо подтвердить, что специальный агент Норд служит в гаванском отделении ФБР. В четверг я, за отсутствием Хемингуэя, отнёс еженедельный рапорт Бобу Джойсу в посольство и спросил, между прочим, не появился ли в городе новый агент ФБР. «Как вы узнали? Реймонд Ледди, начальник филиала и наш связной с ФБР, очень этим расстроен». «Специальный агент Норт прислан из Вашингтона 10 дней назад. Думаю, он здесь никому не нужен. В Гаване без него 16 агентов». «Может быть, у него особое задание? Если это секретно, то, конечно, не говорите мне. Просто любопытно, не связано ли это с операцией Хемингуэя?» «Не думаю, что Норт будет участвовать в полевых операциях», — хмыкнул Джойс. Он что-то вроде бухгалтера. Как раз это Лэдди и задевает. Они там думают, что Норта прислали с ревизией, посчитать их Пенни и Песо. Что ж, и ревизоры нужны иногда. Итак, Ишлегель и Шлегеля ФБР вкладывают в национальную полицию Кубы многие тысячи долларов. На кой чёрт? Абвер, надо полагать, платит за то, чтобы Южному Кресту не мешали. Но за что отстёгивает бешеному коню и его шефу бухгалтер из Вашингтона? Самое любопытное, что местное отделение тоже не в курсе. На третьей неделе июня, перед самым возвращением Хемингуэя из похода, я вызвал к себе агента 22. Был вторник, 23 июня. Мы с доктором Эрерой Сотолонго сидели в тени и обсуждали деятельность хитрой конторы. Доктор знал, конечно, об этой организации, но, в отличие от брата, в её ряды не вступил. Эрнесту настаивал, но я отказался. Он и кличку мне придумал — Молотобо, но я только посмеялся и опять сказал «нет». Посмеялся и я, зная, что Молотобо — это порода бойцовых петухов. «Ох уж эти его прозвища!» — вздохнул доктор, попивая джинстоником. тоником. «Известно вам, сеньор Лукас, что себя самого он называет агентом 08?» «Еще бы! Свои отчеты он подписывал именно так!» «Почему же вы отказались, доктор?» — спросил я, зная, что он ненавидит фашизм больше всех, кто ушел теперь в море с Хамингуэем. Тихий доктор удивил меня, стукнув по подлокотнику кулаком и отчеканил по-испански. «Я не шпик. Я был солдатом и готов снова стать им, несмотря на клятву Гиппократа, но не шпиком». «Терпеть не могу сыщиков и шпиков». Мне было нечего на это ответить, и доктор продолжал, глядя мне прямо в глаза. «А Эрнесто сейчас окружён шпиками, людьми, выдающими себя за кого-то другого». «А что вы имеете в виду?» — спросил я. «Возьмём этого миллионера, его друга Уинстона Геста». Я не сдержался и моргнул. «Вулфера?» «Эти клички, которыми он нас награждает», — фыркнул доктор. У него это как болезнь. Знаете ли вы, сеньор Лукас, что сеньор Гест говорил Фуэнтесу и другим малообразованным членам команды, будто он племянник Уинстона Черчилля? Нет, — сказал я. А между тем это так. У себя на родине он известный игрок в полу и охотится на крупную дичь гораздо лучше Эрнесту. Вы знаете, что они познакомились в Кении, кажется, в 1933 году? Да, сеньор Хемингуэй упоминал, что они встретились в Африке. «Сеньор Гест, конечно, мой препарадо». Буквально подготовленный испанский. «Знакомо вам это выражение?» э, «Си — культурный, образованный человек. Он больше препарадо, чем полагает Эрнесто. Сеньор Гест — шпион». «Вуфер?» — глупо повторил я. «Чей шпион, доктор?» Британский, конечно. «Вся Гавана видела его!» В этот момент у бассейна появился десятилетний оборвыш. Он хлопнул себя по лбу в виде приветствия, как я после сообразил. «А что тебе, мальчик?» — спросил я мягко. «Я его уже видел. Он бежал впереди меня, когда я впервые приехал на Финку. Если кто-то из людей Хемингуэя передаёт свои сообщения через ребёнка, надо сделать этому многоумному человеку внушение». «Я Сантьяго Лопес, сеньор Лукас». Под его распахнутой, без единой пуговицы рубашкой торчали ребра. Похоже, он уже несколько дней ничего не ел. «Надо отправить мальчугана на кухню, пусть его там покормят». «Хорошо», — сказал я. «Вы хотели видеть агента 22». Я взглянул на доктора и закатил глаза. «Вот тебе и эффективная работа. Детей вместо себя присылают» а сам он не мог прийти. «Он, то есть я, пришел, как только получил ваш приказ, сеньор». Доктор ответил мне своей мудрой, усталой улыбкой, и я увел агента 22 в тень смоковниц, чтобы расспросить его о передвижениях грозного лейтенанта Мальдонадо.